Глава тридцать вторая. Франциск неторопливо плыл по коридору, словно специально зависая через каждые несколько шагов, чтобы я точно не успела на соревнования, даже на самый конец. Аргументы, что мне не стоит туда идти, чтобы не провоцировать на скандал Антуана, на меня не подействовали. Я хотела увидеть Бернара, а не тащиться с призраком и Шарлем спасать Шамбор. К слову Шарль тоже выглядел не слишком довольным, наверняка потому, что ему постоянно приходилось сканировать, чтобы наш предводитель опять не влип во что-нибудь. Но кроме ловушек на стене перехода, пока больше ничего не наблюдалось. Возможно, конечно, не наблюдалось только нами, а придворный маг, апартаменты которого были конечным пунктом этого перехода, сейчас ухахатывался Глядя, как мы собираемся всей компанией влезть в расставленные им сети, подумать только, я сбежала от брака с Антуаном, чтобы связаться с подозрительными личностями и вляпаться в древнюю предревнюю ловушку. Я гневно фыркнула. Огонёк, да насмотришься ты ещё на своего Бернара, снисходительно бросил Франциск. Учти, леди вообще неприлично бегать за женихами. Это женихи должны выстраиваться в очередь. Я ни за кем не бегаю, возмутилась я. Я хотела посмотреть на соревнование, на которое будет вся академия. Люсиль вон как сияла, когда уходила вместе с Пьером Луи, хотя в их случае весьма вероятно, что они как раз самое интересное пропустят, поскольку будут смотреть друг на друга. Но я-то собираюсь смотреть куда надо, на которых лидирует Бернар. А должен был я, неожиданно влезв в разговор, остановившийся Шарль. Я понял ваш хитрый план: стравить меня с Альвиндуа, чтобы вывести Матье на первое место, которое бы ему в противном случае не светило. Он вообще впервые участвует, возмутилась я. Никто и подумать не мог, что дебют окажется столь удачным, даже он сам. Между прочим, я вместо того, чтобы за него переживать в зале соревнований, хожу по непонятным проходам с вами. Между прочим, твой жених Альвендуа, которому точно не понравится, что его невеста переживает за какого-то там Маттье, с которым её ничего не связывает. Как это не связывает? возмутилась я, тут же сообразив, что кому кому, а Шарлю правду рассказывать ни в коем случае нельзя. Он друг моего кузена, Действительно, что это я такая прочная связь заслуживает переживаний на любых соревнованиях. Ты за всех друзей, всех кузенов так беспокоишься? Жан-Филип мне как брат. Мы росли вместе, и Бернар у нас постоянно бывал. Можно сказать, мы росли вместе с ним. Захотелось стукнуть по наглой мажеской физиономии, которая была совсем рядом. Я уже даже руку начала поднимать. Но тут призрак с торжественной физиономией вплыл между нами. «У меня предложение. Поругайтесь потом». «Когда потом?» – мрачно спросила я. «Может, этого потом и не будет никогда?» Собственно, я бы прекрасно обошлась без того, чтобы потом ругаться с кем бы то ни было, тем более с Шарлем. С ним нас связывает только Франциск, после исчезновения которого мы забудем друг о друге, к взаимному счастью. Когда меня не будет, чувствую, что близок мой путь к завершению. Как исполню, ради чего задержался, так и всё. Франциск почти всхлипнул, грустно покачал пером на шляпе и вытер несуществующие слёзы призрачным платочком. Выглядел он недостаточно убедительно, поскольку не прониклось не только я, но и Шарль, который спросил: Вы же не знаете, что вам нужно сделать? «Как это не знаю? Активировать сердце?» Уверенно ответил призрак. «Как только это сделаю, сразу умру». «Вы без этого мертвы», – мне дипломатично заметил Шарль. «А стану совсем мертвым, уйду за грань». Франциск надулся и потемнел. «Мы так и будем здесь стоять и вести научные диспуты? Что есть жизнь и бывает ли она после смерти?» «Не мы начали». Конечно, вы начали спорить, на куда более важные темы, едко бросил Призрак. Что такое Бернар и насколько он важен для Николь? На его место метишь, мажанок. Мажанок закрыл глаза и глубоко вздохнул несколько раз. Это же базовое упражнение медитации. Так вот, для чего она нужна? Для спокойствия при разговоре с призраками. Холодная голова самое необходимое качество магов. Я мечу на своё место, спокойно ответил Шарль. Учти, твоё место не рядом с Дакибо. Вообще я говорил о соревнованиях, на которых уже побеждал. Тем удивительнее было услышать от вас реплику, полную сословных предрассудков. Если бы не был уверен, что Альвин Дюа вас не видит, решил бы, что вы переобщались. Может, он вас умудрился покусать, даже не видя о своих подозрениях, что ледининги и альвиндуа родственники, слишком уж много общего у них, я вставить не успела. Причём тут сословные предрассудки? удивился Франциск. Я собираюсь её выдать за ледининга. Булле тут явно лишняя. Я так и застыла с приоткрытым ртом, поскольку мнение о родственных связях призрака резко потеряло свою актуальность, а мнение о нём самом я сходу выразить не смогла. Так как не удалось подобрать подобающих слов, а те, что приходили на ум, могли считаться оскорблением правящего дома. Шарль с интересом на меня уставился, и я выпалила: "Не собираюсь выходить за кого попало". "Это принц Филипп, кто попало?" усмехнулся Шарль. "Правда, он вот-вот женится на Саланж-Ламбер, а других свободных лединингов нет". Таким образом, мажонок, твоя задача не допустить этой свадьбы. Сам понимаешь, если он женится на Саланж, то на Николь жениться не сможет. И замечательно, пробурчала я. И как по-вашему, я могу не допустить столь значимую свадьбу? Рассказать принцу, что его невеста целуется с кем попало? Если она уже сейчас целуется с кем попало, никто не может гарантировать, что она потом с кем попала. Он посмотрел на меня, нахмурился и сурово продолжил: "Явно не так, как собирался. Не займётся тем, чем попала". Шарль чуть поморщился. "Ваше величество, как по-вашему, я буду рассказывать о том, чего не видел?" "Николь видела. Пусть она и рассказывает. Я не видела, я слышала, и я пообещала Саланш не кому не рассказывать". Шарль выразительно поднял брови. Пришлось пояснить А Франциск ничего не обещал. То есть даже никто не видел, а я пойду докладывать, словно сам был свидетелем? За кого вы меня принимаете? Ты ещё сейчас скажи, что это не благородно, набычился Франциск. Ради будущего Шамбора все средства хороши. Во дворце дополнительное ограничение для призраков, напомнила я. Мы как раз и собираемся его снять, отмахнулся от моего возражения Шарль. И подождём, пока его величество сообщит другому величеству всё, что хотел. Мы не торопимся. Торопимся, мрачно возразил Франциск. Не торопимся, повторил Шарль. Всё равно ваше дело терпело столько лет, потерпит ещё немного, пока прогуляетесь к его величеству. Призраку дополнительная прогулка по вкусу не пришлась. Он надменно процидил: "Мажанок, ты не забыл, что меня никто не видит?" Николь, нас с тобой уже за людей не считают, ехидно заметил Шарль. Ладно, предположим, ты огонёк, но тогда кто я? Бездарный выскочка, припечатал Франциск. В таком случае, пожалуй, возвращаюсь, чтобы не быть для вас помехой. Шарль развернулся и двинулся по проходу назад. Франциск всполошился, метнулся за ним и, пройдя насквозь, завис, перегораживая дорогу. Извини, мажонок, я погорячился, но и ты слишком нагло себя ведёшь. Франциск говорил таким тоном, словно предъявлял претензии, но и этого хватило, чтобы Шарль кивнул, показывая, что извинения приняты. И то правда, за помощь ему обещана нечто из личной сокровищницы Франциска, а до неё мы ещё не добрались. Вот когда доберёмся, тогда можно и побежаться. получив оговорённую плату за помощь. Если, конечно, будет на кого обижаться. Дальше мы шли в полном молчании, разбиваемом лишь посщёлкиванием пальцев Буле, когда он отправлял очередное сканирующее заклинание. Со стороны призрака было предусмотрительно сразу извиниться перед спасательной командой в лице Шарля, который куда более полезен, чем я. Собственно, они вообще прекрасно обошлись бы без меня. Небудь призрак ко мне привязан. Для открытия проходов он мог выделить немного эктоплазмы и другому. А так нужно думать ещё и о моей безопасности. Если нас вот вдруг обнаружат во дворце, мало не покажется ни мне, ни Шарлю, ни дедушке. Проход закончился внезапно. Я даже не успела придумать, что со мной сделают, когда поймают. То, что придумывалось, ужасно не нравилось и мешало думать дальше. Жми, скомандовал Призрак, сдвигаясь в сторону и освобождая проход к рычагу. Эктоплазменная перчатка была на месте, но выполнять приказ я не торопилась. Нужно проверить, нет ли там кого-нибудь. Я кивнула на закрытый пока проход, боюсь, с королевским магом нам даже втроём не совладать. Смотря как действовать, огонёк, не согласился Франциск. Если ты неожиданно вывалишься из стены, и бросишься к нему на шею со словами: "Милый, я так по тебе соскучилась". Он наверняка не заметит, что из стены вывалились и мы с Шарлем. Возможно, со времён вашего пребывания у власти критерии отбора придворных магов изменились, и теперь туда не берут идиотов, предположил Шарль. Мажанок, когда Николь на тебя упала, ты даже не подумал о магии, напомнил Франциск. «Красивая женщина – лучший способ отвлечения, когда речь идет о молодом мужчине правильной ориентации». «А вы уверены, что она у него правильная?» «Хуел!» – хмыкнул Франциск. «Тогда вы валиваетесь с этими словами оба». «Ваше Величество, если у вас нет других идей, продолжить я не успела». Франциск разочарованно махнул рукой и сказал. «Нет у вас воображения. В любом случае, в апартаменты нынешнего придворного мага Мы не попадаем, а апартаменты моего пустуют. Это я засёк, когда мы были во дворце. Кроме того, я могу просто пройти сквозь стену и посмотреть. А я вас потом буду вытаскивать. Напомнил Шарль о защите перехода. Разумеется, это же уже отработано, уверенно ответил призрак. Смотри, мажанок, если я застреваю и стукаю ногами друг о друга, значит, всё в порядке. Если болтаю ими в воздухе, В комнате кто-то есть. «Если мы вас вытащим, вы нам прекрасно все объясните без помощи ног», – продолжил Шарль. «А если нет, то наш поход теряет всякий смысл. Стоит ли рисковать, если помещение нежилое? В крайнем случае тут же закроем проход и удерем». «Логично», – вынужденно согласился Франциск. «А у тебя есть мозги, маженок, жми огонек». Я посмотрела на Шарля. Всё же с ним призрак обсудил хотя бы минимальную стратегию, наверное. Мне-то точно никто ничего не пояснил. Франциск просто сказал, что времени на такую ерунду нет, да и от меня требуется только его сопровождать. Шарль кивнул, и я неохотно нажала. Кусок стены пропал, и нашим взорам предстала комната настолько пыльная, что сразу стало понятно, там давно никого не было. Не стали же так загаживать ради нас, чтобы замаскировать ловушку. И все же я не торопилась покидать проход, который казался теперь почти родным. Первым в помещение ворвался призрак. Покружил и радостно заявил. — Все чисто. Не сказал бы, что чисто. Заметил вошедший за ним Шарль и чихнул от поднявшейся в воздух пыли. Накопители на бытовых артефактах со временем разряжаются, И если за этим никто не следит, то имеем, что имеем. Впрочем, при покойном жильце этих апартаментов здесь тоже было не слишком чисто. И я сейчас не о магических сигналках». Франциск скроил брезгливую гримасу, но веры ему не было. Приязни к придворному магу, явно променявшему верность королю на верность королеве, он не испытывал, а вертеть историю в свою пользу Наверняка умела не только королева Анна. Возможно, придворный маг был куда чистоплотней самого Франциска. При жизни, разумеется, сейчас-то ему испачкаться попросту невозможно. Наверное, решили, что дешевле замуровать, чем приводить в порядок после замены придворного мага, проворчала я и осторожно прошла внутрь. И почему Франциск таскает меня исключительно по грязным местам? Даже во дворце, где всё сияет от магии и усилий толпы слуг, призрак умудрился найти единственный свинарник. А если не единственный, так наверняка самый замызганный. Всегда так, обещают сокровищницы, блеск артефактов и драгоценностей, а на деле, тут я тоже чихнула и предложила. Может, хотя бы бытовым заклинанием пыль собрать? Не вздумай, всполошился призрак. Будет сразу заметно, что здесь кто-то побывал. А так незаметно Шарль кивнул на следы, которые мы оставляли на полу. Когда проход закроется, всё будет выглядеть так, словно двое, мужчина и женщина, вышли из стены, а потом в неё зашли. Следы были ровные, чёткие, аккуратные, чуда как хороши. Всё остальное в этом помещении выглядело куда хуже. Слой пыли и паутины скрыдовал даже очертания. Бродить и рассматривать, что здесь лежит, не хотелось. останавливало ещё то, что Шарль, как встал недалеко от прохода, так и стоял, бродя по помещению лишь глазами. Я решил брать с него пример. Вгладишь при уходе, предложил Франциск. Простейшее заклинание воздуха по разравниванию песка на арене подойдёт и тут. Так, время не тянем, снимаем ограничения. Мажанок, всё помнишь, что вы должны поговорить с королём? уточнил Шарль. сообщить, что он подобрал сыну плохую невесту, перестраховывается или уверен, что это засчитается как предсмертное желание, и тогда уже ему придётся добиваться аудиенции с королём и выкладывать на приёме то, что считает домыслами. Хотя какие домыслы, если я сама слышала своими собственными ушами. А если он меня не увидит, тогда будем искать другой вариант, но я уверен, что увидит. «Все сам, все сам!» – картинно вздохнул призрак. «Куда катится мир, если маг не в состоянии выполнить простейшего королевского поручения? Хотя ты прав, кто тебя допустит к королю, а при передаче через племянника придворного мага может потеряться самое важное». Он запорхал по комнате, неразборчиво бормоча себе под нос. «Все сам, все сам!» – картинно вздохнул призрак. Из долетавших до нас обрывков фраз было понятно, что готовится речь для общения с потомком, которому та вряд ли понравится. Всё же Винценосный осёл отнюдь не комплимент, как и своих мозгов нет, займи у подданных. Это я тебе как коллега и предок говорю. Шарль прислушивался недолго, с трудом вернул серьёзное выражение, достал пару артефактов и начал настраивать. Действительно, Франциска, за сегодня мы уже наслушались. Вряд ли он придумает для нынешнего короля что-то интересное. А вот артефакты явно свежесобраны, не иначе, как под руководством Франциска. Я подобралась поближе, чтобы посмотреть. Было ужасно интересно, что они накрутили и как собираются разрушать защиту от призрака изнутри королевского дворца. Плетения были сложными и совершенно для меня непонятными, но это и привлекало. Какой интерес рассматривать понятное и знакомое. Альвендуа не понравилось бы увидеть он, насколько близко ты ко мне стоишь. «Беспокойся о своей невесте», — фыркнула я. «Я стою близко не к тебе, а к артефактам». И это пренебрежение своими обязанностями. Пренебрежение будущим Шамборо, Грозно взвыл в дальнем углу франциск, а ещё очень громко. Так громко, что я сначала вздрогнула, а потом спросила: Его не услышит кто не надо. Нет, полог тишины здесь сохранился, в отличие от пылесборника. Впрочем, не факт, что последнее вообще было, успокоил меня Шарль. За разговором он запустил уже все артефакты и начал их передвигать, пытаясь найти только ему понятное нужное положение. По какому принципу они расставлялись, сложно было сказать, но вскоре все пять радовали ровным синим сиянием. Всё, с некоторым сомнением протянул шары. Должно было сработать. Франциск, хоть и был далековато, услышал, сразу подлетел, критически осмотрел, заставил передвинуть один из артефактов, после чего бодро заявил: "План действий таков: Сначала я навещаю короля. Когда он меня не услышит, то обязанность передать ему моё мнение о будущей невестке ложится на тебя, маженок. Не криви физиономией, тебе не идёт, становишься на редкость противным. Потом идём к сердцу. После чего впитался в ближайшую стену. Я испуганно охнула и спросила: "А если застрянет?" Тогда уходим без него. Вытащить во дворце из ловушки не получится. Возможно, привязка к тебе окажется сильнее, и его притянет в академию. А если разорвёт? Я уже представила дымные клочья, похожие на брызги белесой крови, как Шарль скептически уточнил. Призрака как разорвёт, так и соберёт. Не переживай, у него всё хорошо будет. А вот у нас не уверен. Я бы на твоём месте уже стоял у перехода. Но нам же ещё к сердцу. Не знаю, как королевская, а моё сердце чует, что после визита нашего покойного монарха к нашему действующему будет весело. Ламберд действительно целовалась с Альвендуа. Пойдёшь докладывать, если у Франциска ничего не выйдет. Косов взглянула Яна на этого типа. Не выйдет? А это тогда что? Он кивнул на артефакты, свечение которых краснело прямо на глазах. Что это? Это включили дополнительную защиту, а значит нашего призрака увидел хоть кто-то. Словно в подтверждение его слов из стены вывалился франциск, поправил шляпу и возмущённо выдал: "Никакого уважения к предкам, а ведь сидит на моём месте, пользуется тем, что я создал. То есть его величество, ваше величество увидел?" уточнила я. "Не только увидел, но и попытался уничтожить. Уходим", скомандовал Шарль. Ещё немного, и артефакты сдохнут. Точно, Франциск метнулся к проходу. Что застыли как статуи, если сдохнут артефакты, нас всех накроют. Рванули мы с Шарлем за ним так, что нашей синхронности позавидовала бы любая танцевальная группа. Парень ещё успел метнуть заклинание, взвихрившее пыль на полу до того, как я нажала рычаг и закрыла проход. Да, храна во дворце поставлена безобразно. резюмировал призрак. Заходи кто хочешь, делай что хочешь. У нынешнего правителя явные проблемы с охраной, а ещё с головой. Не признать меня, своего предка. Вся надежда на его сына, которого хотят женить на ком попало. Не на ком попало, возразила я, почему-то припомнив давний рассказ Вивианы. Подбирали по каким-то критериям. Точно не по мозгам, а их вливание в мой род жизненно необходимо. Пол чуть заметно качнуло, но я даже не успела спросить, что это, как призрак огорчённо сообщил. Всё, сдохли наши артефакты. Не то чтобы они мне были дороги, но нам теперь придётся делать новые. Думаю, к ночи всё подуспокоится, и часиков в 2-3 я буду спать, заявил Шарль. Саваться сейчас во дворец всё равно, что в разворошённое осиное гнездо. Хорошо, если не определят, откуда вы появились. А если вычислят комнату, нужно что-то придумывать, чтобы не попасть в ловушку, которую на нас непременно поставят.